Глава 4. СВНЯ УЛА При виде Алисы двери в гостиницу разошлись и выпустили ее наружу. На площади светило солнце, щепетали птицы, с голубых недалеких гор слетал освежающий ветерок. Туристы усаживались в автобус, чтобы ехать на целебные воды, другие неспеша гуляли по площади. Несколько человек стояло посреди площади под громадным, висячим в воздухе шаром. Они глядели на шар и спорили. Шар был указателем. На его боках было написано, куда пойти. К сожалению, этот шар очень понравился птицам. Некоторые успели уже прилепить к его бокам гнезда, другие стайками гонялись друг за другом вокруг шара. Так быстро, что в глазах рябило. Сверху шар был уже покрыт шапкой птичьего помета, словно арктический льдом. От шапки к тропикам тянулись языки ледников. В общем, разобрать, что написано на шаре, было трудно. На другой планете прогнали бы птиц, вымыли шар, и все в порядке. Но на Пенелопе ей закон — птиц нельзя беспокоить. Поэтому жанглитонцы решили загубленный шар подарить птицам, а рядом повесить еще один, такой скользкий, что на нем ничего не удерживается. Пока суд до дела поставили под шаром списанного по старости робота уборщика который, как местный сторожил, давал разъяснения «Что там написано черными буквами?» — спросил турист с Альдебарана, который валится без труда отличил от человека, потому что у него колени сзади, а локти спереди. Маленький блестящий робот отъехал в сторону, подумал и сказал. «Пенелопская Швейцария». «А что такое Швейцария?» — спросил турист Альдебарана. «Это планета, где живут швейцары», — ответил робот. Робот был похож на кастрюлю на ножках и говорил хриплым басом. Алиса знала, что робот ошибся, но не стала вмешиваться, чтобы не обижать старика. Сама она в Швейцарии еще не бывала. Живого швейцарца не видела, но знала, что в Швейцарии живут не швейцары, а швейцарцы. А это большая разница. «Простите», — сказала она, обращаясь к роботу, — «вы не видели здесь мальчика?» «Сколько ног? Сколько рук? С какой планеты?» — перебил ее робот. «Две руки, две ноги, одна голова, на голове синяя шапочка с козырьком». Робот поднял голову к шару и задумался. «Я его видел», — сказал он наконец. «Мы с ним читали надписи». Туристы раступили, чтобы роботу с Алисой было удобно обойти шар вокруг. «Вот», — сказал робот, — «он пошел туда». Алиса попыталась прочесть надпись на боку шара, которая выглядела так. «С» — «Гнездо», «В». «Спящая птица», «Н» — «Стая бабочек», «Я» — «Ул», «Гнездо», «А». «Ничего не понимаю», — сказала Алиса. «К сожалению, я тоже забыл», — сказал робот. «Может, это «Свиная улица»?» — спросила Алиса. «Нет», — обиделся робот. «У нас не может быть такого названия». «Улица Свидания», — подсказал турист Сальдебарана. «Нет», — сказал робот, — «для свиданий у нас парк, а не улица». «Все просто», — сказал турист двадцати трех ног. «Это Северная улица». «Нет», — возразил робот, — «Север у нас совершенно в другой стороне». Каждый из туристов старался помочь Алисе и предложить свое название. Когда исчерпались все названия на космическом языке, некоторые стали предлагать слова на своих родных языках. Савинкуня улица, кричал двухголовый веганец. Улица Справгену Пяря, улица Здерф Ванни Вання. Может это справочная улица, спросила Алиса. Робот замолчал. Он вида не подозревал, что может быть так много улиц. И неизвестно, сколько бы времени это продолжалось, если бы какой-то мальчишка не кинул бутербродом торбуротом В шар то да так метка что попал точно в стайку бабочек бабочки взлетели и оказалось что они скрывали с собой буквы ирна получилось с в ниная ул а вспомнил воскликнул робот это сувенирная улица я теперь и без вас вижу что сувенирная согласилась алиса а как мне туда попасть Вот это уж проще простого. Идите в ту сторону и увидите. А когда Алиса отошла, робот крикнул ей вслед. Этот мальчик с двумя ногами, двумя руками и одной головой в синей шапочке с козырьком спрашивал меня, где продается оружие или боевые кони.